Вот одному менеджеру предложили хорошую новую работу за большие деньги. Друг предложил. Менеджер очень обрадовался, конечно. На старой работе начальник был настоящий осёл. Коллеги тупые и клиенты ещё хуже. И этот человек всем всё высказал, всё, что думал. Написал заявление об увольнении. Начал на работе вести себя нагло и нахраписто. И потратил все свои сбережения на приятные покупки и на рестораны. Потому что нет смысла копейки собирать и во всем себя ограничивать. Скоро будет нормальный доход. Принесите мне ананасы и рябчиков. Под этот доход он еще взял кредит. И занял деньги у двоюродного брата, чтобы купить роскошный костюм. Давно о таком мечтал. «Ну, а потом вдруг сказал, что с работой ничего не вышло». «Не получилось. Извини, дружище. Сказали, ты не подойдешь». «Не надо пакостить там, где питаешься. Поспешно делать кучу, надеясь на перемены. Не надо надеяться на предполагаемые молочные реки и кисельные берега. И портить отношения не надо». Даже если совершенно точно меняешь жизнь и нашел новый источник дохода. Сначала зачерпни из источника. Уверься, что его надолго хватит. И красиво заверши отношения с теми, с кем жил и работал. Не оставляй кучу. Это плохая память о человеке. Куча. И плохое начало нового периода. Конец одной серии... предполагает начало другой. Потому что вдруг придется вернуться. Или вообще остаться. Остаться с людьми, которым все высказал в надежде на новые перспективы. Но остаться можно ведь и ни с чем. На выжженной земле с разрушенными мостами. И винить будет совершенно некого.